Карл Ваник. Приключения бравого солдата Швейка в русском плену. Швейк изучает русский язык. То обстоятельство, что испуганная корова расторгла связь между бравым солдатом Швейком и императором, за которого Швейк воевал, не оказало никакого влияния на душевное равновесие солдата. Окружённый русскими, шёл он в плен навстречу неизвестному Так спокойно, беззаботно и доверчиво, словно отправился за сосисками к завтраку. Его ничуть не удивляло, что идёт он от этапа к этапу, что всё время меняются конвоины, что ведут его всё дальше и дальше. Он брал у конвоинных хлеб, пил их жидкий чай и на вопросы, которых не понимал, отвечал приятной улыбкой и нежным греющим взглядом голубых глаз. Ему даже было приятно, что его снова окружали только солдаты. которых он постоянно сравнивал со знакомыми из своего батальона. Когда какой-то бородач, раньше шевший с ним рядом, съел у деревни целый каравай хлеба, запив его 14 чашками чая, Шлекс вспомнил о Балоуне и почтительно сказал конвоиному: "У нас тоже был один такой. Он поедал столько же, как ты. Звали его Балоун. Не доводишь ли ты ему родственникам?" У того тоже был желудок как пожарная кишка. И тот перед тобой, русский обжора, ударил бы лицом в грязь. Тот бы тебе приятель показал, на что способен австрийский солдат. В ответ на эту речь, как и все другие замечания Швейка, солдат покачивал одобрительно головой и говорил: "Да, да, да". Или хорошо. А Швик, заканчивая разговор, прибавлялся вздохом: "Да, да, да, хорошо, да, да, да". Если бы ты, глупец, умел говорить по чешски или по-немецки, я бы тебя понимал, а то бормочешь, а я ни слова не пойму. Эх ты, дерьмо. Невозможность договориться с русским сильно мучила его. Он вспоминал собрания в Праге, на которых ораторы говорили, что Чехию спасёт русский народ и что он принесёт ей освобождение. Если бы Швейк его спросили теперь, что он думает о русских и чехах, он сказал бы: Они говорят хорошо и пиво пьют здорово. Все эти депутаты Они ведь болтуны и глупы, как ступени на Петершинской башне. Никто из них ничего не понимает. Швейк ничего не боялся, потому что русские солдаты были с ним добры. Он дружески разговаривал с ними и с интересом смотрел, как они завёртывали ноги в портянки, пропотевшие в высоких сапогах. Портянки эти были больше частью из мешков. Швейк узнал уже, что садись означало остановку и отдых, а подъём пошёл, пошёл. было командой к продолжению пути. Он исполнял эти два приказания, как хорошо выдрессированная цирковая лошадь. Он всё думал о том, какой царь в этих солдат и пытался расспросить, называл ли он их в манифесте о войне мои дорогие солдаты. Но на каждое слово, которое он по этому поводу произносил, он получал только да-да или хорошо. И наконец он сказал сам себе: должно быть, они больше ничего не умеют говорить. Когда однажды русский солдат вместе с хлебом дал ему кусок сала, папиросу и сахару, говоря при этом что-то непонятное, Швейк пришёл к окончательному заключению насчёт русского царя. Он положил солдату руку на плечо и сказал: "Послушай, ты, бородач, а ваш царь, кажется, порядочный человек". И солдат опять на это ответил как граммофон: "Да, да, да, хорошо, хорошо". В этот день Знане Швейк в русском языке пополнил казак, который вёл его штаб дивизии, Одыхавший в телу фронта, он осмотрел ранец Швейка и взял оттуда последние консервы, открывая коробку, спросил пленного: "У тебя только одна мать. Ты почему их сожрал? А табак турецкий у тебя есть, мать?" И Швейк,хваченный радостью, что имеет возможность запомнить часто повторяющееся русское выражение, отвечал: "Консервы хорошо, турецкий табак, да-да, нажрись, вор, мать". Между ними завязалась дружеская беседа, Швиг с удовольствием увидел, что казак относится к нему с уважением и обращаясь к нему по-приятельски улыбается. Вот вы и на пленные. Русские слова знает и понимает. Молодец, мать. За тот небольшой промежуток времени, пока они шли вместе, Швиг заметил, что его провожатый, с кем бы ни говорил, никогда это "мать" не пропускает и не забывает упомянуть в начале или в конце каждой фразы, и что солдаты, отвечавшие ему на вопросы, также держались этого правила. Из этого Швик понял, что вопрос идёт о каком-то общепринятом выражении, которое свойственно людям хорошо воспитанным и порядочным.